Короткие рассказы для детей. История 282 Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение. Книга притчей, 13 глава, 25 стих. Йоганн Петер Гебель очень интересно описал историю об одном чуде исцеления. Жил когда-то на свете один богач. У него было так много денег, что ему и работать не нужно было. До обеда он обычно сидел в кресле и курил. Обед он съедал за троих а так как ему и после обеда делать было нечего, то он все время продолжал что-нибудь жевать от скуки, и нельзя было понять, когда у него кончался обед и когда у него начинался ужин. Вечером он рано ложился спать, и вот в конце концов он стал толстым и неповоротливым, как куль с овцом. Он заболел многими болезнями, по одной на каждый день года. Горстями глотал он таблетки, но ничего не помогало. Однажды ему рассказали об одном особенно искусном враче. Тот жил очень далеко, в ста часах пути от него. Этому врачу отправил больной описание всех своих болезней. Умный врач сразу понял, в чем причина, и вскоре написал ответ. «Дорогой друг, в вашем желудке живет злой зверь. Мне обязательно нужно самому с ним поговорить. А для этого придется вам прийти ко мне. Вам нельзя ни ехать на карете, ни скакать на коне, иначе этот зверь – растрясется и покусает все ваши внутренности. Вам можно есть только два раза в день по тарелке фруктов, в обед кусочек колбасы и на ужин одно яйцо. Вот вам мой совет. Если вы не последуете ему, то следующей весной вам больше не слышать кукушки». Это значило, что к весне он должен был умереть. А так как умирать богачу вовсе не хотелось, то он, прочитав письмо, заставил накремить свои сапоги и стал готовиться к дальней дороге. Сначала он шел медленнее улитки. С каждым днем, однако, идти становилось все легче, и вскоре дело пошло веселее. Когда он, наконец, к восемнадцатому дню пришел в город, в котором жил врач, он чувствовал себя так хорошо, что подумал, «Теперь я, к своему несчастью, здоров. Хотя бы что-нибудь заболело». Доктору он сказал, «Господин доктор, слава Богу, я здоров». На это умный врач ответил, Мудрость подсказала вам послушаться моего совета. Хотите оставаться здоровым? Тогда возвращайтесь пешком назад. Дома каждый день прилежно пилите дрова и никогда не ешьте больше, чем сегодня. Богач усмехнулся. «Господин доктор, вы — человек, что надо. Я хорошо вас понял». Слово в слово выполнил богач совет врача и был здоровым до конца своих дней. Злое животное в желудке богача – это было обжорство. В наши дни есть люди, которые тоже едят слишком много и сильно болеют из-за этого. У них повышенное давление, болит сердце, развивается подагра, Болезнь, в конце концов, приводит к инвалидности, потому что заканчивается параличем. Некоторые дети тоже едят, не зная меры. Они очень мало бегают, мало ходят пешком и много ездят на автомобиле. Они уже с раннего возраста начинают болеть. Христос сказал ученикам – Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими. А теперь будем благодарить Господа за то, что имеем в изобилии пищу на каждый день. Попросим Его, чтобы Он помог нам не есть слишком много даже тогда, когда нам очень нравится то, что мы кушаем».